Глава семьдесят вторая Далеко ли Сибирь На другой день шел дождь. Он шел и шел перемешку с Динкиными слезами, желтые листья прилипали к мокрой земле, сухими завитушками плавали в лужах, ветер гнул в саду деревья, и ветки их нещадно хлистали друг друга, царапая стекла окон и теряя последнюю осеннюю листву. Алина и Мышка прибегали из кухни с посиневшими руками, кутались в старые платки, Никич, держась за поясницу, подкладывал в плиту дрова. Ни мамы, ни Кати не было. По хмурому виду Никича и по бледному встревоженному лицу Алины Динка чувствовала, что с Костей что-то случилось нехорошее, но спросить было некого. Мышка знала только, что мама и Катя повезли в город какие-то теплые вещи, папино-пальто, меховую безрукавку и валенки. Все это они собирали спешно вчера вечером, рылись в папиных вещах, в старом, обитом жестью сундуке. Динка пришла с пристани, наплакавшаяся и усталая, еле волоча ноги, она добралась до своей постели и сразу уснула. Никто не обращал на нее внимания. Одна мышка, ложась спать, подошла к сестре и попробовала сунуть ей под мышку градусник, но Динка так брыкнула во сне ногами, что мышка отошла ни с чем. Подумав, она поставила градусник себе и, проспав с ним до утра, отнесла в мамину комнату. Бедной мышке казалось, что все больны. Она мало что знала о происходящих событиях, но видела вокруг себя бледные осунувшиеся лица, слышала тревожные тихие голоса в комнате матери. Мышка знала, что все разговоры сейчас касаются Кости, который арестован и сидит в тюрьме. Страдая за всех и за каждого в отдельности, мышка плохо спала. В тревожной ночи огромная жалость разрывала ее сердце, топила в слезах подушку. Увидев, как младшая сестра бессильно свалилась вечером на постель, мышка решила, что она заболела. Но утром Динка встала, умылась, помыла в луже ноги и, захолодав на ветру вернулась в комнату. «Ты здорова?» — с беспокойством спросила ее мышка. «Да», — коротко ответила Динка, глядя на нее безразличным, отсутствующим взглядом. «У тебя какое-то длинное лицо», — испуганно сказала мышка, вглядываясь в застывшие, словно замороженные черты, втянутые щеки и посеревшие глаза сестры. «Улыбнись скорее, не смотри так», — взмолилась она и, пораженная странной переменой, происшедшей в этом живом, смешливом лице, знакомом ей до последней черточки. Динка махнула рукой и ничего не ответила. Чай пили в комнате. На столе нарезанный большими кусками хлеб и чашки безблюдец выглядели скучно и неуютно. Масла не было. «Посоли хлеб и ешь. Вот горбушечку бери», — сказал Динки Никич. «Я посолю сахаром», — отодвигая соль, сказала Динка. Мышка и Алина отщипывали корточки хлеба и ели молча. Каша, Никича, сваренная на воде, пропахла дымом, и никто не стал ее есть. Проголодайтесь, так съедите, спокойно сказал старик, унося продымленную кастрюлю в кухню. Мы, наверное, стали очень бедные, равнодушно подумала Динка, вылезая из-за стола, и, вспомнив слова Леньки о том, что на проходе надежда знатный Харч, повеселела. Дождь все еще шел, мелкой, тягучий, досадный, но Динка не могла усидеть дома. Ее тянуло к утесу, на обрыв. Казалось, где-то там еще ждет ее Ленька. Она прошла по скользкой тропинке, измокшее платье липло к ее коленям, с кустов и деревьев сыпались на голову крупные капли дождя, ветер холодил спину. На обрыве Динка остановилась. Внизу сердито шумела «Волга». Динка несмело подошла к доске, которую Ленька в торопях забыл убрать. «Сяду в пещере, там сухо», — подумала Динка, но перед ней встало испуганное лицо Леньки. Она вспомнила данное ему обещание не переходить одной на утес и поспешно отступила. На обрыве в примятой пожелтевшей траве валялись обгрызенные половинки арбуза. В одной из них, как в розовой чашке, стояла вода. Динка села около этих двух половинок». «Одна моя, одна Ленькина», — подумала она и снова взглянула на утес. Там еще лежали котелок и две миски, из которых они пили чай. Но доска была мокрая, скользкая, и откуда-то, словно издалека, Динке слышался предупреждающий голос «Леньки, не ходи!» «Нет, Лень, нет, я не пойду, не бойся», — громко ответила она и задумалась, — «Недельку-другую», — сказал капитан. Динка насчитала четырнадцать дней и с упавшим сердцем пошла домой. «Четырнадцать дней, четырнадцать дней», — повторяла она, растопыривая пальцы обеих рук. «Даже пальцев не хватает у меня». Домой Динка пришла промокшая насквозь с красными окчиневшими руками, но ни от дождя, ни от ветра она не пряталась и от калитки шла не спеша, покусывая сорванную по пути травинку. «Вот бесчувственная дождь идет, а ее вроде и не касается», — ворчал, стоя на террасе Никич, и, не выдержав, прикрикнул, «Чего разгуливаешь и так вся мокрая, как мышь? Схватишь насморк или кашель, тогда возись с тобой». «Это у тебя все насморки да кашли». Буркнула Динка и, войдя на крыльцо, встряхнулась, обдавая Никича фонтаном брызг. «Стой, стой, чтоб тебя мухи съели! Чего встряхиваешься, как кудлатка? Снимай себя все мокрое, не ходи в комнату, наследишь везде! Не суразница ты эдакая!» — замахал на нее руками старик. Динка встряхнулась еще раз и громко засмеялась. Это был первый смех после отъезда Леньки. Из комнаты вышла Алина и велела сестре немедленно раздеться. Мышка принесла сухое платье, чулки. Динка переоделась и хотела уже идти в комнату, как калитка стукнула... И Алина громко ахнула, «Катя! Катя, согнувшись под тяжестью узла и надвинув на лоб мокрый шарфик, с трудом шла по дорожке. Никич бросился к ней навстречу, за ним поспешила Алина, мышка, не смея высунуться под дождь, ждала на крыльце. Только что переодетая и высушенная Динка стояла у перил и смотрела на подходившую тетку. Лицо у Кати было усталое, измученное». «Назад?» — спросил Никич, указывая на узел и взваливая его себе на спину. «Костю увезли сегодня ночью», — чужим упавшим голосом сказала Катя. Алина испуганно метнула глазами на Никича и, опустив голову, пошла рядом с Катей. «Марина знает?» — спросил Никич, подходя к террасе. «Знает, мы были вместе». Они вошли на крыльцо. Никич положил на стол узел. Мышка бросилась к обхватила обеими руками ее мокрый жакетик. Катя нагнулась, обняла девочку. Наступило тягостное молчание. Никич закашлялся. «Да, вот так, значит, без суда и следствия», — пробормотал он. Катя выпрямилась, блеснула зелеными глазами. По высочайшему повелению в Тобольскую тюрьму, как государственного преступника, отрывисто, с ядовитой усмешкой, ненавистью сказала она. Алина, прижав к груди руки, большими остановившимися глазами смотрела на тетку. Динка вспомнила, как ласково прощался с ней Костя. В горле у нее защекотало, она отвернулась. У Никича затряслась голова, и, пробежав мелкими старческими шажками через террасу, он схватил со стола самовар и потащил его в кухню. Холодный ветер вместе с дождем полоснул Динку по лицу. Она отодвинулась от перил и тревожно спросила, «А где эта Тобольская тюрьма? Это далеко? Там холодно?» Но ей никто не ответил. Катя молча обнимала старших девочек, и все молчали. Динка потрогала Катин узел и тревожно заходила по террасе, припоминая вслух, в чем был одет Костя, когда его увела полиция. На нем была куртка и летнее пальто, а шапку он не мог найти, его увели без шапки». Она вдруг остановилась посреди террасы и тихо попросила. «Скажите же кто-нибудь, где Тобольская тюрьма? Там холодно? Там Сибирь?» Но вопросы ее казались праздным и неуместным любопытством в этот тяжелый момент. «Молчи!» — отрываясь от плеча тетки, сказала Алина. «Стыдно тебе, у нас горе, а ты...» Динка широко раскрыла глаза, растерянно улыбнулась. «У вас горе?» – переспросила она, и, почувствовав себя одинокой и лишней, поспешно вышла.